Да, ответил капитан Хал. Но эта вода не утолит жажды, а вино не напоит пьяным. Ну, друзья, теперь помалкивайте и при на вёсла. Направляемый боцманом Хоуиком вилбот скользил по воде точно по слою масла, совершенно бесшумно. Полосатик не шевелился и как будто еще не заметил шлюпки, которая описывала круг, обходя его.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 Готовы? прошептал капитан Хал. Готовы, ответил Хоуи, крепче сжав рулевое весло. Подходи. Боцман выполнил команду, и шлюпка поравнялась с полосатиком. Их разделяло расстояние едва ли в десять футов. Полосатик не шевелился, и казалось, спал. Кит, застигнутый во время сна, легко становится добычей охотников. Иногда удается прикончить его с первого удара.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 Однако вопреки опасениям капитана Хала полосатик не ринулся сразу на шлюпку и команде не пришлось рубить привязанный привязанных гарпунолинь, чтобы спасаться от разъяренного животного. Наоборот, кит, это часто бывает сначала в полога нырнул, потом стремительно всплыл и с невероятной быстротой помчался вперед у самой поверхности воды. Детеныш последовал за ним.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 или вернее буксирование льбот с поднятыми веслами стрелой несся по волнам Хоуек невозмутимо направлял его несмотря на то, что шлюпку отчаянно бросал из стороны в сторону Капитан Хал, не спускавший глаз со своей добычи, неустанно повторял: "Внимание, Хоуек, внимание". Но можно было не сомневаться, что и без этого предупреждения боцман был насторожен.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 Через мгновение он увидел, как Диксенс с помощью Тома и его товарищей бросает петреи, забирая ветер в паруса. Но ветер был слабый, он задавал порывами и очень быстро спадал. При этих условиях Пелегриму было трудно подойти близко к Вильботу, даже если бы ему удалось его догнать. Тем временем, как и предвидел капитан Хал, полосатик поднялся на поверхность океана подышать по-прежнему торчал у него в боку. Раненое животное несколько минут неподвижно лежало на воде, видимо, дожидаясь детеныша, который должно быть отстал во время этой бешеной гонки. Капитан Хал приказал гребцам налечь на вёсла, и скоро вельбот снова очутился вблизи полосатика. Двое матросов сложили весла и так же, как сам капитан, вооружились длинными копьями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 Что поднялась огромная волна, как будто внезапно налетел шквал. Эльбот чуть не перевернулся. Волна переплеснула через борт и наполовину затопила его. "Ведро, ведро!" крикнул капитан Хал. Двое матросов бросили вёсла и с лихорадочной быстротой стали вычерпывать воду. Тем временем капитан Хал обрубил лень, теперь уже ставший бесполезным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 Не было видно ничего, кроме водяного смерча, брызг и пены. Когда четверть часа спустя диксент, который бросился с неграми в шлюпку, достиг места сражения, там не было уже ничего живого. На поверхности красной от крови воды плавали только обломки шлюпки.